Она вдруг широко раскрыла глаза и пришла в себя. Госпожа Бопрео упала на колени, обливаясь слезами. Господин Бопрео судорожно комкал газету. Баронесса Кермадек спрашивала объяснений. Вильямс взял из рук Бопрео газету и стал просматривать ее. Эрмина, следившая за ним, увидела, что он с выражением глубокой горести схватился за голову. «Я знал это!» — прошептал он. Спустя час Вильямс вёл убитую отчаянием девушку в парк. «Если я спасу этого человека, — сказал он, взяв её руку, — спасу его от позора и галер, если докажу его невиновность, что вы за это сделаете для меня?» «Я полюблю вас!» — прошептала она. Долго сдерживаемые слезы медленно покатились из глаз ее. Не поднимая головы, она прибавила слабым, едва слышным голосом. «Если бы даже я не полюбила вас, то все-таки вышла бы за вас замуж». Баронет не мог сдержать невольно вырвавшегося крика радости. «О, в таком случае я спасу его!» — сказал он. Эрмина посмотрела на него с невыразимой мольбой и радостью. Спасите! О, спасите его! Я буду благословлять вас на коленях и исполню свое обещание. Я буду принадлежать вам навеки. Я еду тотчас же, отвечал он. Я лечу в Париж и вернусь оттуда, чтобы сказать вам. Я доказал его невиновность. Он свободен. Ступайте и возвращайтесь. Я буду вашей женой. Спустя час Вильямс садился в почтовый дилижанс и говорил Бопрео, — Можете огласить меня в церкви. Через неделю я буду здесь. Вильямс уехал. Труп. Вильямс прибыл в Париж на третий день после отъезда, в восемь часов утра после пятидесятичасовой почтовой езды. Не теряя ни секунды, он нанял фиакр, и через двадцать минут был у маленького отеля на улице Бужон. Слуги выбежали на стук колес подъехавшего экипажа и растворили обе половины ворот. Баронет выскочил из Фиакра с такой легкостью, как будто им не было проведено 50 часов в дилижансе. Дорогу он придумывал средства к освождению Фернана из тюрьмы. Но все придумываемые способы казались ему неудовлетворительными, и он не останавливался ни на одном из них. Вдруг у него родилась счастливая мысль, казавшаяся ему легкой и удобной для осуществления, так как он еще не знал о смерти коляра «Коляр — старый каторжник», — думал баронет, в то время как дилижанс приближался к Парижу. Пять лет тому назад он бежал с брестских галер куда был сослан на 20 лет каторжной работы за воровство и убийство. Бежал, убив надзирателя каторжников. И если бы его теперь поймали, то присудили бы, если не к смерти, то, по крайней мере, к пожизненной каторге. Но чтобы поймать его, нужны розыски полиции. Но я думаю, что полиция никогда не разыскивала его, потому что ходили слухи, будто он утонул, спасаясь в плавь. Надо незаметным образом навести ее на его следы. Итак пойманный коляр уж не может надеяться избегнуть каторги. Тогда же не трудно будет с помощью двух тысяч франков и обещаний склонить его принять на себя воровство и затем содействовать его побегу. Мы бы придумали весьма правдоподобную басню. Канцелярские мальчики признали бы в нем комиссионера, приносившего фернана Роше письмо от Эрмины. Главное, — заключил Вильямс, — главное, чтобы Коляр был арестован и не подозревал, что я виновник его ареста. Наконец, средство найдено. Вот с какими размышлениями выходил баронет из кареты во дворе маленького отеля на улице Божон. — Здесь Коляр? — спросил он у своего камердинера Нет, сударь. «Где же он?» «Мы не видели его уже несколько дней».